Глава 16 По выходным библиотека обычно была закрыта. Конечно, некоторые ученики все равно договорились с Ингой, чтобы посетить этот храм знаний. И, возможно, попялиться на его главную жрицу. Думаю, большинство из них поступали так именно по этой причине. Но сегодня никаких учеников у Внутри не было. Когда мы с Настей вошли внутрь, нас встретил приятный кофейный аромат, который разнесся по всей библиотеке. Инга ждала нас за своим рабочим столом. Увидев нас, она встала и широко улыбнулась. «Сергей, добрый вечер», — произнесла она каким-то подозрительно томным голосом. «И вам еще раз здрасте». Я чувствовал себя немного неуютно. Обе зеленоглазки теперь встали напротив меня и смотрели как-то очень странно. В салоне красоты Инга, видимо, решила сменить прическу собрала волосы и обнажила длинную тонкую шею. Она выглядела посвежевшей, даже похорошевшей, хотя этого было не так уж просто достичь при ее внешних данных. Я не сразу понял, в чем дело, но потом заметил, что во взгляде пропала ее постоянная глубокая печаль. Изумруды теперь сияли не по-ведьмовски, а как-то светло, что ли. Обе сестры даже стали немного больше походить друг на друга. Даже по одежде, потому что Настя оделась более сдержанно, и сейчас Инга в ее пиджаке и юбке до колен, да еще с чарующим лавандовым парфюмом, казалась куда более... открытой, так сказать. «В городе мы не успели договорить», — начала объяснять Инга чуть сбившимся голосом. «Я помню про условия нашей сделки, будь уверен, и выполню ее, как договорились». Она переглянулась с Настей, и сестры друг другу странно улыбнулись. Но эта просьба, как мне кажется, недостаточно. Ею не отплатить тебе за помощь. Инга говорила с трудом и явно волновалась. Возможно, сильнее, чем перед сделкой. И это меня настораживало. А еще настораживали гляделки с Настей. Если эти одинаково разные сестрицы о чем-то сумели договориться, можно ждать чего угодно. В общем, ты сам поймешь. Пожалуйста, следуй за нами попросила Инга. Девушки отвели меня в ту самую коморку, где мы с Ингой в прошлый раз распивали кофе. Кофеварка как раз стояла на той же тумбе, рядом с двумя небольшими чашками. Но мне как-то было не до напитка, и дело не в позднем времени. Инга и Настя очень странно себя вели. Они улыбались, вели себя доброжелательно, но явно нервничали. Даже их источники немного дрожали от волнения. «Чашечку хочешь?» — спросил он Настя. Которая, между прочим, еще недавно так рьяно тащила меня сюда, а теперь затихла и тоже смущенно смотрела в пол, покручивая прядь волос. «Так, девочки, — протянул я, — давайте-ка поближе к делу. Что вы задумали?» «Я считаю, твой поступок достоин награды куда более ценной», — чуть дрожа произнесла Инга. Она прервалась, смутилась и покрылась румянцем. А вместе с этим начала расстегивать свой пиджачок. Пуговица за пуговицей, медленно и волнительно. «Так-так-так, дамы!» — отпрянул я в сторону. «Признаюсь, я польщен, крайне польщен, но это как бы немного переходит...» «Нет-нет, вы не поняли!» — воскликнула Настя. «Сергей Викторович, просто дайте ей показать!» Инга тем временем уже распахнула свой пиджак, под которым был только короткий топик, и смущенно увела взгляд в сторону, словно юная девица. Это выглядело до чертиков мило, конечно, но... Херас... Кхм. Ничего себе. Я вмиг стал серьезным, подошел ближе и коснулся живота. Инга невольно напряглась, и бархатная кожа скользнула по пальцам. Это ж кто оставил тебе такой подарочек? Я присел на корточки и наклонился поближе, чтобы рассмотреть. Инга сжала ноги и с содроганием вздохнула. Как-то она слишком чувствительно реагирует на подобные вещи с учетом репутации роковой красотки. Или дело в заклинании, которое выведено прямо у нее на животе. Она выглядела словно татуировка с переплетенным узором и отчетливо повторяла изгибы упругих мышц. Я снова коснулся заклинания, провел пальцем по витиеватым линиям сосредоточился, пытаясь разгадать смысл символов и рун. «Когда есть документация, можно разобраться с заклинанием, с тем, как его наносить и для чего оно создано. Но сейчас передо мной было уже нанесенное кем-то заклинание, и сделать то же самое было очень непросто. Главным образом потому, что... «Оно не работает», — заключил я. «Да», — тихо произнесла Инга. Она вся покрылась мурашками и явно не была в состоянии нормально разговаривать, поэтому на помощь подоспела Настя. «Это заклинание нам оставил дедушка. Оно очень древнее. Исходная документация утеряна, и мы не знаем, для чего именно оно нужно. Вы видите единственный экземпляр, Сергей Викторович». Инга наконец-то собралась с мыслями и перестала дрожать от каждого моего прикосновения. «Это заклинание передавалось старшему наследнику рода из поколения в поколение», — добавила она. «Дедушка был последним, кто мог его начертать, но смысл утерян уже давно». Инга с Настей всё говорили, а я продолжал изучать заклинание. На удивление, оно было очень искусным, наверное, самым искусным из всех, что я видел в этом мире. Тот, кто его придумал, был настоящим гением я понимаю что это нерабочее заклинание с которым я и сама не знаю что делать напряженным голосом произнесла инга но это мое единственное наследие все что у меня осталось и доступно даже до того как я возглавлю рот надеюсь ты примешь это великий дар прервал я ненужное оправдание инго ты «Скажем так, хорошо, что значение этого заклинания тайно даже для Наумовых, иначе за тобой охотились бы по всему миру. Ты знаешь, для чего оно?» — подскочила Инга. «Да, знаю, и отлично понимаю, почему секрет этого заклинания канул в лету. Возможно, ему там лучше и оставаться». «Что? Почему?» — всполошилась Настя. «Что оно такое делает?» Девчонка совсем позабыла про волнение и смущение. Любопытство ее охватило полностью. Инга тоже отринула былую дрожь и красовалась передо мной с распахнутым пиджаком, словно я видел там все уже десятки раз. «Сергей, прошу, расскажи, что это такое», — восклицала она. «Эта тайна тянется уже поколениями в нашей семье. Если ты знаешь и не расскажешь, мы... Мы просто... Да мы просто свихнемся, Сергей Викторович!» — закончила за нее Настя. «Обе девушки облепили меня...» Позабыв про всякий стыд, схватили за плечи и смотрели своими изумрудными глазами, будто пытались загипнотизировать и на желаемый ответ. «Вы уверены?» — спросил я. «Судя по всему, ваш дедушка не просто так сделал эту ошибку». «Какую еще ошибку?» — нахмурилась Настя. Я снова коснулся Инги, чего девушка невольно поежилась и издала тихий издавленный стон. Затем я направил немного своей магии в это заклинание, и она снова покрылась румянцем. Может, это не дедушка совершил ошибку, решила защитить своего предка Насти. Все-таки заклинание передавалось из поколения в поколение. Откуда вы можете знать такое? Оно не работало по двум причинам, начал я объяснять. Во-первых, потому что не было человека, способного его нанести и не исчерпать собственный источник до последней капли. Наконец-то сестры успокоились и начали слушать меня внимательно. Я проводил пальцем по переплетениям на животе Инги, и от малейшего движения ее источник покрывала рябь, словно поверхность воды от крапающего дождя. «А еще, возможно, ваши предки из поколения в поколение намеренно переносили неправильное заклинание», — добавил я. «Но зачем?» — тихо спросила Настя. Она завороженно наблюдала за моими действиями. И каким-то образом ряб Инги эхом отзывалась на языках пламени ее источника. Словно ветер, треплющий спокойный огонь. Чтобы уберечь потомков, думаю, улыбнулся я, и сохранить это наследие до лучших времен, на крайний случай. Не знаю, чем именно руководствовались ваши праотцы, но они сделали все правильно. Мои магические потоки влились в плетение заклинаний и начали наполнять его словно сосуды. Почему ты такое? У... Ага. Инга вздрогнула с уже совсем не сдавленным, а очень громким стоном. Она попятилась и едва не упала, но плюхнулась на мягкое сиденье дивана и часто задышала. Сестра, Настя кинулась к ней и обняла за плечи. С тобой все хорошо. Что случилось, Сергей Викторович? не активировалось, пояснил я. С ней все будет хорошо. Даже лучше, чем прежде, поверь. Мне. Нужно было сделать одно небольшое изменение. Маленькая ошибка, из-за которой все и не работало. Она была настолько явной и простой, настолько немыслимой для опытных заклинателей. Скажем так, эту ошибку мог совершить либо самое начинающий подмастерье по чудовищной случайности, либо очень умелый специалист, который полностью понимал, что делал. Всего лишь одна загогулина в символах послужила этаким крючком, который... Перекрыл все перетоки энергии и сделал из могущественного заклинания просто красивую татуировку. Элегантно, красиво, эффектно. Тому, кто придумал эту штуку, мое уважение. Настя продолжала тормошить сестру, но Инга ответила не сразу. Она хлопала глазами, оглядывалась по сторонам, будто только что сделала операцию на зрение и теперь видела все намного ярче и четче. А еще она часто и коротко вздыхала, как после марафона. Подозреваю, ее ощущения походили на то, будто она объелась мятой, заела все мороженым и теперь боролась с очень резкой и сильной свежестью, которая пронизывала весь организм от носоглотки до пят. «Инга!» — снова воскликнула сестра. «Да что с тобой? Сергей Викторович, что вы с ней сделали?» «Постой!» — наконец выдохнула Инга. «Подожди, Настя. Я чувствую, как...» «Как энергия меня переполняет!» Теперь ее румянец выдавал не смущение, а скорее возбуждение, будто она только что выскочила из парилки. На лице появилась широкая улыбка, а грудь часто вздымалась. Она взглянула на меня и спросила, «Это то, что я думаю?» Я ухмыльнулся и подошел к тумбе с кофе. Теперь его очень уж захотелось. Ну, если ты думаешь, что ваше заклинание ускоряет развитие источника и стабилизирует магическую систему, тогда да, это именно то, что ты думаешь. Я наполнил небольшую чашку тягучим горячим напитком и поднес ее карту. Вдохнул тонкий аромат и с наслаждением пригубил: Чего? ахнула Настя, когда до нее дошел смысл моих слов. А такие заклинания вообще есть? Есть, кивнул я. Но правда только одно ну Вот это вот. В единственном экземпляре, как ты и говорила. Да, кофе у Инги отменный, насыщенный с легкой горчинкой и почти незаметной кислинкой. Но что удивительно, я чувствовал какой-то привкус женой карамели. Интересно, никаких сиропов тут не было, только молотые зерна? Инга обратился я к взволнованной девушке. Она до сих пор сверкала голым животом, на котором теперь слегка отсвечивал узор заклинания и совершенно не стеснялась вспотевшего топика. «Да», — она сверкнула в мою сторону своими изумрудами и снова стала походить на ведьму. «Но как-то иначе». «Как ты готовила этот кофе?» — спросил я после еще одного гладка. «Очень интересный вкус». Сестры переглянулись, задержали друг на друге взгляды, а затем вдруг залились звонким хохотом. «Чего?» — удивился я. Серьезно, Сергей?» — улыбалась Инга. «Тебя сейчас это больше всего волнует?» «А что?» — пожал я плечами. «Я очень люблю кофе». И сделал еще один глоток. Осенний вечер был пасмурным и зябким, и почему-то навивал всякие размышления, пока я шлепал по лужам по направлению к дому. Даже в сломанный сапог уже не тянуло, и я решил просто пожарить мясо и укутаться в плед за просмотром киборга-убийцы. Пара. Ну или дюжина сочных стейков, пол-литра крепкого чая и сочный экшен с роботами, которые дерутся из-за мальчишки. Что может быть лучше? Глядишь, и засранцу дракотяре что-то перепадет. Если будет хорошо себя вести, конечно. А размышлял я о том, какими чудесными бумерангами могут возвращаться хорошие дела. Инга и Настя думали, что отплатят мне сполна, но на самом деле получилось даже с нехилым таким авансом. По примерным прикидкам, это заклинание стоит как небольшое королевство со всеми деревнями, городками, шахтами и казной. Отчасти поэтому я и помог Инге, активировал на ней само заклинание. Ей повезло, что она успела достигнуть пятого ранга. Это очень средний результат, но у нее были в жизни проблемы поважнее развития магии. Однако той же Насти это заклинание лишь навредит. Для второго ранга оно слишком мощное, даже если активирую его я. Думаю, у меня получится вычленить часть плетений и сделать облегченный вариант, но пока что ей придется справляться самостоятельно. Если достигнет пятого ранга, я нанесу заклинание и на нее. Все же это наследие на да и осталось у меня чувство, что надо вернуть сдачу после такой оплаты долга. Закапал дождь, мелкий и проказливый, как Федиосипов. Лучше уж ливень, чем такая вот хрень. Даже покров магии от него использовать как-то не хочется. все равно, что доспехам имперского гвардейца от рогатки с каштанами закрываться. Еще и ветер начинает забывать. Я ускорил шаг и продолжил витать в облаках. В такую погоду самое то, чтобы скоротать время. Развивающие магию заклинания очень редки. Немногим больше мастеров, которые способны с ними работать. А тех, кто может создавать нечто подобное и вовсе днем с огнем не сыскать. Эксперт Ананий, которого Адамыч привел для заключения сделки, считался кем-то выше среднего. Он не мог бы разгадать мою уловку, по крайней мере, не в тех условиях. Дай ему неделю, литры кофе и тихую комнату, возможно, и получилось бы раз в год и пяти пятерку по алхимии получает. Возможно. В общем, отдавать мое заклинание на откуп Ананию, опять же, что доспехом имперского гвардейца от каштанов закрываться. Так что покровители Адамыча не скоро разгадают подставу. Даже для фальшивки им придется найти заклинателя с высоким рангом. Ведь заклинания не просто так тоже делятся на ранги. Например, наследное заклинание Инги может активировать только магни ниже девятого ранга. Поэтому ошибка в символах служила не только защитой рода, но и возможностью сохранить само заклинание. Всего одна загогулина снижала необходимый уровень заклинателя который мог бы просто нанести рисунки в правильном порядке и не сгореть от выброса собственной магии. Что-то вроде архивации файлов на компьютере и защиты от дурака в одном флаконе. А еще ведь есть отдельное направление. Та же Инга, судя по всему, специализировалась на стихийных заклинаниях и не смогла бы разгадать загадку. Кстати, из-за её специализации я и подсунул отдамочу приколюху со стихией ветра. Ветер усилился, а дождь уже повалил крупными каплями. Но я все равно не стал закрываться барьером и лишь улыбнулся. Вспомнил, как мы использовали это шутливое заклинание на одном из бойцов спецотряда. Сам бы он на себе такую хрень не наваял. Поэтому мы погрузили его в очень глубокий сон, а в качестве снотворного использовали склад местного бара. В копеечку нам такой наркоз вышел, конечно. Но все окупилось на следующее утро, когда он проснулся и начал подлетать в воздух, скажем так, несколько неконтролируемо. И каждый раз его штаны рвались прямо между ног. Как же это было смешно. С добрым утром и рожей в потолок. Сам бедолага юмора почему-то не оценил. Сначала все утро гонялся за нами в попытке наказать, а затем просто крушил все вокруг с помощью новых суперспособностей, а затем успокоился и начал договариваться. Заклинатель он никудышный, самостоятельно справиться с проблемой не мог. И чтобы снять свою проклятую печать, как мы стали ее называть, ему пришлось исполнить по одному желанию каждого из бойцов спецотряда. Да уж, это было весело. Очень прикольный выходной тогда выдался. Кто-то из наших наконец-то рассортировал носки по парам дням, недели и месяцам. Конечно, после тщательной стирки. Еще один был любителем поэзии и устроил себе небольшой концерт. Получилось круто, мы все аплодировали. Даже когда бедолага брал слишком высокую ноту и по неосторожности подлетал на пару метров. Его немного спасала основная стихия ветра, но заклинание принудительно направляло потоки, скажем так, через нижние каналы моготоков, и бороться с этим было непросто. Санчик, кстати говоря, заказал номер телефона дочки генерала, в чьей части мы тогда располагались. Это было жестоко. Я же обошелся с парнем вполне милосердно. Всего лишь запросил шоколадное мороженое с шоколадным топингом и шоколадной посыпкой. Один рожок. До сих пор у Мани приложу, где он раздобыл его посреди тайги. В общем, все желания были исполнены к концу дня, и я снял с него заклинание. Правда, на следующий день мы отправились на боевую вылазку, и в любом случае сняли бы с него эту печать, но он сам виноват. Нечего нажраться в Драбадан. Мы зачитывали приказ о боевом задании прямо над ним и получили три почти самостоятельных кивка. Мол, все понял, услышал, принял к сведению. И все это с жутким храпаком, правда, но это так, мелочи. Кстати, после того случая он заделался непоколебимым трезвенником, поэтому, считаю, розыгрыш пошел только на пользу. Но, несмотря на это, он еще долго таил на нас обиду и неустанно мстил. Каждый выходной покой не давал. Мужики в какой-то момент даже пожалели об исполнении собственных желаний. Некоторые пытались откупиться, но безуспешно. Мне лично он устраивал подлянки 48 раз. И каждую свою попытку знатно провалил. <смех> Но я был не против, даже всеми руками за, ведь за каждый провал он таскал мне шоколадный рожок. В любом месте, в любое время года, дня и ночи он как-то умудрялся это делать и наотрез отказывался раскрывать свой секрет. Тут мои воспоминания прервали магические лезвия. Они со свистом рассекали дождь, и подхватывали порывы ветра, чтобы настигнуть меня по самой непредсказуемой траектории. Все это заняло доли секунды, лезвия рассекли то место, где я только что шагал. Однако теперь меня там не было. Я стоял, прислонив ребру ладони к шее затаившегося засранца. Воздушные сюрикины, погубившие десятки высокопоставленных вражеских офицеров, принадлежали именно ему. «Всё-таки заметил», — процедил он с холодным оскалом. Это был могущественный маг десятого ранга. Убийца, которого враги нарекли тихой смертью, потому что он устранял свои цели без шума и без единого промаха. Если ты стал его целью, будь уверен, скоро настанет твой конец. Но меня больше поражала его другая способность. Сорок девятая попытка, вздохнул я. Ты серьезно хотел срезать мои штаны? Нет, возразил он. «Всю одежду!» — извращенец, — покачал я головой. «Если юбилейный будет таким же скучным, я серьезно обижусь». Это был Таргай, мой соратник, друг и добытчик шоколадного мороженого в любой точке земного шара. «Вот только зачем он здесь? Неужто ради очередного рожка?»